Дополнение. Появление этой книги на французском языке в 1909 году оживило во Франции и в России интерес к роли округов и секции Парижа во время Великой революции. Уже Мишле, понимая роль народа в этом перевороте и не переоценивая значение в нем законодательных учреждений, указал на то, что делали округа и секции для развития революционной деятельности. а также на то, как неизбежно было торжество термидорской контрреволюции, когда независимость парижских секций была уничтожена Комитетом общественного спасения. Позднее, в 1862-1881 годах, один реакционный историк террора Мортимер Терно занявшись изучением архивных документов, касавшихся истории Парижа в 1792-1795 годах, обнародовал несколько весьма интересных материалов, подтверждавших значение секции в революции. Затем Сигизмунд Лакруа в своих введениях к изданным под его редакцией материалам, касавшимся парижской коммуны, высказал ряд весьма верных мыслей относительно федеративного характера революционной организации Парижа. И, наконец, в 1898 году вышла небольшая, но чрезвычайно интересная книга молодого ученого Эрнеста Мелье, в которой, на основании архивных материалов, была указана роль секции в политических и, отчасти, экономических движениях во время революции. Этими трудами, в особенности книгой Мелье, я и воспользовался в своем очерке о французской революции. К сожалению, преобладание государственнических централизаторских идей, развивавшейся в исторической науке за последнее время, было причиной того, что названные исследования прошли незамеченными как во Франции, так и у нас. Труд Мелье, пишет профессор Н. И. Кореев, несмотря на новизну своей темы, и, прибавлю я, на серьёзность ее обработки, почему-то оставался малоизвестным, то есть о нем как-то совсем не писали, и вообще на него очень мало ссылались. Теперь взгляд на секции и дистрикты начинает, однако, меняться. Во Франции профессор Олар предложил профессору Брэшу заняться изучением секции и помог ему выполнить эту работу. И в результате получился громадный труд в 1250 страниц мелкого шрифта, полный новых данных, посвященных деятельности секции и парижской коммуны, преимущественно политической, за пять месяцев 1792 года. Следующие полтора года жизни революционной коммуны и секции потребуют, вероятно, по крайней мере, еще одного или двух таких же томов. Всякий, кто ознакомится с этим обширным трудом, Увидит, что я не только не преувеличил политическую роль секции, но мог бы выставить ее еще и рельефнее, если бы писал после выхода книги Брэша. С другой стороны, в России профессор Н.И. Кореев тоже занялся изучением роли парижских секций и уже напечатал несколько работ по этому вопросу. Приступая к изданию русского перевода Великой Французской революции, я имел в виду воспользоваться новыми исследованиями Брэша и другими, а также недавно изданными во Франции документами, касающимися экономических выступлений революции, чтобы дополнить и расширить сказанное мною в тексте по этим двум предметам. Но русское издание, печатаясь в Лондоне, настолько запоздало выходом, что в данную минуту я вынужден отказаться от этой мысли, тем более, что при быстром накоплении новых материалов нескольких страниц было бы уже недостаточно. Кроме роли секции, есть еще один вопрос, по поводу которого я намеревался сказать несколько слов в ответ на замечания профессора Н. И Кореева и Е. В. Торле, который специально занимался законом о максимуме, Оба упрекают меня за мои отзывы об этом законе, и на это я отвечу в нескольких словах. Отзывов, враждебных закону о максимуме, высказанных со стороны защищавших неограниченное право буржуазии на эксплуатацию голодного народа, можно, конечно, набрать очень много, но для историка они также малоубедительны, как доводы, приводившиеся в России против сельской общины партии московских ведомостей азейскими дворянами и вообще всеми жаждавшими дешевых рук для развития фабрик и обработки помещичьих имений. Историк, ознакомившийся с действительно ужасным положением Франции в неурожайные, вернее, голодные годы 1788 1793 -го, при тогдашней бедности страны и при войне, разорявшей страну, не может не видеть, что установление максимальной цены на жизненные припасы представилось в этих условиях явной необходимостью. Оттого ее требовали... уже наказы 1789 года, и даже буржуазный экономист Накера высказывался за таксу на хлеб. Некоторые города, как, например, Гренобль, уже в 1789 году самовольно вводили ее. С тех пор каждый год требования таксы на все необходимое для жизни раздавались все громче и громче повсеместно. И во многих местах таксы на припасы вводились самовольно, особенно по мере того, как разгоралась война. Я уверен поэтому, что никто из изучивших реальную жизнь Франции в эти годы не усомнится, что случись теперь в стране гораздо более богатой, чем тогдашняя Франция, такое же сочетание обстоятельств, неурожая, миллионы нищих и война на всех границах сухопутных и морских, Максимальные таксы на припасы явятся такой же неизбежной необходимостью, какой она явилась во Франции. Зная из документов, в каком положении была Франция в те годы, и до какого ужасного положения дошла Англия к концу наполеоновских войн, зная с другой стороны, как даже такая богатая страна, как современная Англия, живет даже теперь, Так сказать, изо дня в день, не имея в запасе больше, чем на три месяца хлеба для своих жителей и на 6 недель сырья для своих фабрик, кроме того, видя недавно, как во время такой сравнительно небольшой войны, как Бурская война, спекуляция подняла цены на все предметы первой и второй необходимости, съестные припасы, уголь, кожи и так далее. Зная это, вполне понимаешь, почему закон о максимальных ценах на жизненные продукты был признан необходимым, несмотря на протесты, жаждавшие наживы буржуазии. Но говоря о максимуме, я указал еще нечто другое, а именно – что, подобно всякой другой полицейской мере, такса на хлеб, мясо и так далее вовсе не разрешала вопроса о том, как жить городам, чем кормиться бедному городскому населению. И когда это стало ясно в 1793 году, когда обнаружилось бессилие таксации продуктов, тогда у более смелых, небуржуазных революционеров стало вырабатываться новая мысль о национализации, обмена – об обосчислении национальной торговли всем тем, что не представляет в данное время предметом роскоши. А из этой мысли родилась другая мысль – коммунистического характера. Мысль, что предметом спекулятивной торговли может быть только излишек, а отнюдь не то, что необходимо для жизни всех граждан данной страны. Этот факт потому очень важен, что всякий, кто вдумается в происхождение социалистической теории XIX века и ознакомится с действительной, не легендарной историей их зарождения и развития, тот неизбежно сам увидит родовую преемственность между социалистическими теориями 30-х и 40-х годов и воззрениями, высказанными более крайними революционерами в 1793 и 1794 годах. Брайтон, июнь 1914.